Проказы старухи зимы Разозлилась старуха зима. Задумала она всякое дыхание со света сжить. Прежде всего стала она до птиц добираться. Надоели ей они своим криком и писком. Подула зима холодом, Посорвала листья с лесов и дубрав И разметала их по дорогам. Некуда птицам деваться.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 Одела деревья ледяной корой и посылает мороз за морозом. Идут морозы один другого злее, с елки на елку перепрыгивают, потрескивают да пощелкивают, зверей пугают. Не испугались звери. У одних шубы теплые, другие в глубокие норы запрятались. Белка в дупле орешки грызет, медведь в берлоге лапу сосет, заинька прыгаючи греется. А лошадки, коровки, овечки Давным-давно в теплых хлевах Готовые сены жуют, Теплое пойло пьют. Пуще злится зима, до да рыб она добирается, Посылает мороз за морозом Один другого лютия. Морозцы бойко бегут, Молоточками громко постукивают, Без клиньев, без подклинков, По озерам, по рекам мосты строят. Замерзли реки и озера, да только сверху, А рыба вся вглубь ушла, Под ледяной кровлей ей ещё теплее. Ну, постой же, думает зима, Дайму я людей! И шлёт мороз за морозом, Один другого злее. Заволокли морозы узорами оконницы в окнах, Стучат и в стены, и в двери,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 От лошадей пар валит, извозчики ногами потапывают, Рукавицами похлопывают, плечами подергивают, морозцы похваливают. Обиднее всего показалось зиме, что даже малые ребятишки и то ее не боятся. Катаются себе на коньках да на санках, в снежки играют, Баб лепят, горы строят, водой поливают, да еще мороз кличут. «Приди-ка подсобить!» Щепнет зима со злости одного мальчугана за ухо, Другого за нос, даже побелеют. А мальчик схватит снега, давай тереть, И разгорится у него лицо, как огонь. Видит зима, что ничем ей не взять». Заплакала со злости. Со стрех зимние слезы закапали. Видно, весна недалека.